Просто картинка. Здесь нет гравитации, а у нарисованного тела не бывает центра тяжести. Лишь наступай на нить, и все будет хорошо. Забавно, оказывается, дно пропасть почти не прорисована. Значит, горную реку домысливал я сам. Кто-нибудь другой увидел бы под собой пики деревьев или потоки лавы. Сейчас, когда мое подсознание не участвует в игре, расстояние преодолевается быстро, полминуты, и я на другом конце моста. Нить уходит в гребень крепостной стены. Гребень широкий, и на нем уже стоят двое, явно дожидаясь меня. Очень неплохо нарисованы. Это какие-то здоровяки с мечами на поясах, один в тюрбане, другой лысый. Ступив на кирпичики из стены, я прошептал «Века! Включай, Дип!» В огненные искры перед глазами. Да, злоупотребляю я сегодня отключениями, подключениями подсознания. Завтра обеспечена головная боль, сердцебиение, разбитость. Но ничего, дожить бы до завтра. А вот и встречающие, уже в нормальном человеческом образе, «Ты быстро дошел, гость!» — говорит Лысый. У него добродушная физиономия араба-охранника из детской постановки Синдбада-морехода. Второй столь же карикатурно арабизирован, но выглядит куда более зловещим, посверкивает глазами и не отпускает рукояти меча. Да, мне только боевого вируса в машину не хватало. «Другие доходят медленнее?» — спрашиваю я. — Еще никто не преодолел этот мост, — любезно сообщает лысый охранник. — Это не в человеческих силах сохранять равновесие на конском волосе. — Тогда рай пустует, — вздыхаю я. — Кажется, уж не я веду события, они меня, не нравится мне такой поворот. — Зато в аду места хватит всем. — Хорошее обещание. Пошли. — Ну что ж, будем подчиняться. Будем послушны и вежливы. В чужой монастырь ведь не лезут своим уставом. Вниз со стены ведет широкая крутая лестница. Спускаемся. Добродушный охранник впереди, сопящий недоброжелатель сзади. Старательно его игнорирую. Смотрю лишь на лысину добродушного. В аккурат на темечке большая бородавка. Интересно, она и впрямь нарисована, или это иронизирует подсознание? Но выходить из глубины ради проверки такой мелочи неразумно. Квартал Алькабар невелик. В виртуальности он занимает не больше квадратного километра. Это, впрочем, ничего не значит. Некоторые фирмы, тот же Майкрософт, например, предоставляют сотрудникам для работы целые дворцы, дешево и эффектно. Другие обходят с такими стандартными комнатушками, что диву даешься. Зачем тут вообще виртуальность? Алькабар явно относится к их числу. Я заглядываю в одно из окон низкого каменного здания, мимо которого мы проходим. Оборудование слишком незнакомое, чтобы можно было его опознать. Несколько человек за столами. У одного в руках пробирка. Ха! Химические опыты в виртуальном пространстве. Это что-то новое. Имеет смысл лишь, если работа ведется над очень ядовитыми веществами или с бактериальными средами. Возьмем на заметку. «Куда вы меня ведете?» — интересуюсь я у хранника. Лысина не оборачивается, но отвечает. «К директору корпорации». Имени он не называет. Но и без того сказано многое. «Алькабар — транснациональная корпорация» специализирующиеся на производстве лекарств, телефонной связи, карт еще на добыче нефти. Несмотря на весь арабский антураж, контролируется она и Швейцарии. Директор ее Фридрик Урман, личность слишком значительная, чтобы беседовать с каждым посетителем. Теплые готовятся встречи. Мы останавливаемся у маленькой, увитой виноградом деревянной беседки. Сзади меня подталкивают... И я вхожу. Охранники остаются за порогом. Внутри помещение куда больше, чем снаружи. Огромный павильон, в центре бассейн, где медленно плавают сонные и блестящие рыбы. Рядом столик с двумя креслами, очень много цветов. Я даже начинаю чувствовать запахи. И никого. Ну что ж, подождем. Сажусь в кресло. Легкая муть перед глазами, чего и следовало ожидать. Сейчас прощупывают мой канал связи, пытаются определить, откуда я пришел. Объем информации, которую могу принимать и передавать за секунду, присутствующие при мне программы. «Давайте, давайте, работайте. Шесть арендованных на раз роутеров» через который пробегает сигнал, и все достаточно стойкие к взлому. А под конец платный интернетовский гейт в Австрии, через который я и вошел в виртуальность. Следы останутся, но никуда не приведут. Можно в любой момент оборвать связь, вышвырнуть меня из квартала. Только что им это даст? Все вещички и программки, что находятся при мне, немедленно сработают». Мало что останется для изучения, а я им очень интересен, сомнений нет. — Отслежен первый роутер, — сообщает Windows Home. — Быстро качаю головой, и в этот момент кресло напротив перестает быть пустым.